«Вы позволите? Я отчет оставлю себе». «Оставляйте!» – великодушно махнула я рукой. «А копия есть?» «Нет». – проректор вздохнул с облегчением. «Вы уезжаете завтра утром, так? Сегодня мы передадим списки тех, кто хотел бы отправиться на ознакомительную экскурсию в мастерские Чистяковского университета и, возможно, остаться по программе обмена». Вполне довольные друг другом, мы расстались. Я выяснила, где можно найти Иргу. Нужно было поговорить с ним. «Только ты потактичнее», – посоветовал Отто. «Все-таки его мать». «Но почему он мне этого не говорил?» «Значит, у него были на это причины», – мудро заметил полугном. Ирга в кабинете корпел над бумагами. «Вот она, работа некроманта. На кладбище вырываешься, как на курорт», – пожаловался он нам внимательно, Присмотрелся и спросил. «Что случилось?» «Мы были в галерее», — Ирга помрачнел. «Проректор павел хвастаться? Это его конек». «Мы там видели портрет твоей мамы». «О, Ирга, почему ты мне никогда о ней не говорил?» «Говорил. Я тебе даже колыбельную как-то пел, которую она мне пела». «Но ты никогда...» «Потому что...» — вдруг крикнул Ирга потому что это она для вас, Ириада Искальская, великая магичка, портрет в галерее, страница в учебнике, а для меня она просто мама. Понятно? Просто моя мама». «Успокойся». Я пыталась обнять некроманта, но он вырвался и прижался лбом к оконному стеклу. «Я все понимаю. Она была для тебя лучшей мамой». «Я был там», — глухо сказал Ирга. Я был там, когда все это произошло. Она приказала мне бежать, а сама... Я много лет думал, почему она это сделала. Почему она не убежала со мной. Неужели это было важнее, чем я? Чем мы? Сколько тебе было тогда лет? Шесть. Прошептал Ирга. Она обещала подарить мне братика. Она обещала, что никогда меня не бросит и будет любить всегда-всегда. Я обняла его и прошептала. «Я уверена, она тебя очень-очень любила». Ирга помолчал, а потом признался. Отец после ее смерти как будто сошел с ума. Он искал способы ее воскресить, вернуть хоть ненадолго. Многие открытия в современной некромантии сделаны им. А потом я уговорил его жениться, потому что все время хотел есть, а соседка Пекла такие вкусные пирожки. Ирга повернулся к нам и сверкнул глазами. «Только не смейте меня жалеть. Это дела давно минувших дней». «Ты поэтому поступил в наш университет?» «Да, потому что здесь я для всех был сыном той самой. А в Чистякове Ирга Иронта никакого отношения к Ириаде Искальской не имел». «А я думал...» что ты к нам приехал из-за вашей мерзкой погоды, — разрядил обстановку Отто. Некроман улыбнулся, из глаз у него исчезла тоска, и он снова стал похож на Иргу, которого я знала. — И это тоже. Пойдемте, я вас провожу. Полугном топал впереди, сморкаясь и бурча. Ирга заставил меня немного приотстать и спросил. — Можно пригласить тебя в гости? — Конечно. «А куда?» «К себе в комнату. Я живу один. У меня уютно. Чай есть, твой любимый. Конфет купим». «А потом по мерзкой погоде возвращаться в гостиницу? Бее!» «Зачем возвращаться? Я уверен, что тебе понравится моя кровать». «Да? Ну, ладно. Я согласна». Ирга обрадованно притянул меня к себе. «Ола!» Прервал нас, хрипший голос Отто. «Посмотри-ка!» «Ну, что там еще?» спросила я и протерла глаза. По улице, не обращая внимания на дождь и лужи, к нам стремительно приближался Беф. «Это не галлюцинация! Ты тоже это видишь?» спросил полугном. Я потрясенно кивнула. «Так!» сказал Беф. «Все в сборе! Что у вас тут произошло?» Я не удержалась, И пощупала его мантию. «Альгерда, оставь свои шуточки. Я живой и воплоти». «Наставник, а что вы тут делаете?» «До меня дошли слухи, что тут происходит нечто интересное. Я телепортировался». «Телепорт?» Телепортационные установки стояли в каждом большом городе, но стоимость услуг была такая, что маги предпочитали ездить верхом или в пассажирских каретах. Само заклинание телепортации пожирало у мага столько сил, что пользовались им только в случае смертельной опасности. И все равно существовала вероятность быть выброшенным в неизвестном месте практически без сил. «Что у вас тут происходит?» – спросил Беф, всем своим видом говоря. «Я знал, знал, что вы во что-то влипнете». Я ощупала в кармане мантии мешочек с деньгами и сказала. «Ничего особенного» просто показала местным, как работают в деле наши артефакты. Правда же, наставник? Посмотрите, мы даже в официальных одеждах, а сегодня будут готовы списки желающих учиться у нас по обмену». «Работают в деле? И как же? Что ты натворила?» Я обернулась за поддержкой, но поддержка трусливо теребила бороду, спрятавшись за спиной у Ирги. «Ну, это...» На тренировочном полигоне уничтожила 10 зомби на и победила, — скороговоркой произнесла я. «Так», — сказал Беф, — «так», — кажется, он лишился дара речи. «Правда, это было нетрудно!» — я заискивающе заглядывала ему в глаза. «Я целая здорово! Посмотрите, у меня даже мантия выглажена!» Отвлекающий маневр не сработал. Я знала это выражение лица у наставника. Оно означало, что сейчас Альгерда Ляха получит по полной программе. «Что вы ко мне относитесь, как к ребенку?» – не выдержала я. «Диплом скоро получу, и, между прочим, курс боевой магии прошла». «А кто ходил за мной следом, умоляя поговорить с преподавателем, чтобы тебе поставили по этому курсу хоть какую-нибудь зачетик?» – зловеще спросил Беф. Ну что? Буду защищаться до последнего. Мне все равно этот курс не пригодился. Я из него не помню ничего. Ой, в смысле, я хотела сказать... Я сейчас иду к моему любезному другу Димитру за списками, рявкнул Беф. А вы двое за вещами и ждать возле телепортационной башни. Дома разберемся с самодеятельностью. Наставник, заныла я. Не конюч Отрезал он и пошел к университету. «Накрылся медным тазиком наш чай!» – вздохнул Ирга. «Но меня интересовало другое!» «Спасибо за поддержку, друг!» – язвительно обратилась я к Котта. «Что я?» – оправдывался он. «Я и слова не успел ставить!» «Будешь объяснительные писать?» «Буду, конечно! За кого ты меня принимаешь?» «Пойдем!» Зайдем ко мне в гости сейчас. Без особой надежды предложил Ирга. Если Беф меня не обнаружит возле башни, то голову открутит. Точнее, не полениться из постели вытащить и по шее надавать, сказал Отто. А ты вообще молчи. Ты думаешь, мне хочется так быстро возвращаться? Огрызнулся полугном. У меня, может, есть свои причины отсутствовать в городе. Очень интересно. «Какие же?» «Тебе скажи!» «Ну и не говори!» «И не скажу!» «И не надо!» «А я не подстрекатель, а вы не подеретесь!» Запел Ирга противным голосом. «Ну вас всех, мужики!» Сказала я. Отто гордо отвернулся. Мы сидели на лавочке возле башни и ждали Бефа. Ирга обнял меня за плечи, но мерить сот-то не пытался. Полугном принял обиженный вид но я демонстративно не смотрела в его сторону. «Ты разберись там, куда девались мои письма», напомнил Ирга, завидев приближающегося Бефа. «Их никто прочитать не сможет, кроме тебя. Так что ищи по обожженным пальцам. Они у целителей и то лечиться плохо будут». Я старался сохранить конфиденциальность. Я кивнула. «Мне искать-то не надо было» если бы я сразу узнала о заклятии, наложенном на письма. Моя давняя подруга Марта уже месяц ходила с перебинтованными руками, огрызаясь на все расспросы. Когда-то эта девушка решила, что ей нужен Ирга, поэтому никак не могла оставить нас в покое. «Интересно», — сказала я. «Кого она подкупила, чтобы получать письма? Почтальона или дежурных по общежитию?» «Почтальона» ответил Отто. «Он один, его подкупить дешевле. Вот упрямая девица. Знает, что письма открыть не получится, и все равно их ворует». «Я бы так никогда не поступила». «Денег бы пожалела», поинтересовался Ирга. «И это тоже. Зачем тратить деньги, если есть огромное количество способов узнать содержимое писем бесплатно?» Некромант посмотрел мне в глаза и улыбнулся. «Когда пойдешь письма отбирать, пожалуйста, без мордобоя!» «Почему?» – протянула я. «Без мордобоя не интересно. Что же это за сцена с соперницей, если без мордобоя?» «Она тебе не соперница». «Все равно. Я Отто возьму в качестве физической силы». «Меня не впутывай!» – поспешно сказал Отто. «Я в бабских разборках не участвую». Что ты в любви понимаешь? Любовь я понимаю. Я не понимаю, как можно, хладнокровно, решать идти бить кому-то физиономию. Все надо решать полюбовно. Ничего ты не понимаешь, махнула я на него рукой. Я недавно признался в любви, вдруг сказал Отто. Кому? – удивилась я. Адели. Твоей преподавательнице эльфийского языка? Она уже не моя преподавательница. Я сдал экзамен. И что она? Рассмеялась и потрепала меня по щеке, как малолетку. Мне стыдно ей на глаза показываться. Ты поэтому сбежал отсюда? Лучший друг кивнул с самым несчастным видом. Пойми, Отто, серьезно сказал Ирга, пока ты учишься в университете, ты для нее студент. Даже если она тебя уже не учит. А любовь между студентами и преподавателями запрещена. Сам знаешь. Потерпи годик и попробуй еще раз. Ты думаешь?» Воспрянул духом Отто. «Я уверен». Гном посмотрел на меня, я пожала плечами. «Попытка не пытка». Бев деликатно кашлянул, поднимаясь к нам по ступенькам. «Прощаетесь, иронта «Не делайте такое несчастное лицо! Я не убью вашу зазнобу!» «Спасибо!» Сказал Ирга. «Буду очень этому рад!» «Но свое она получит!» Пообещал наставник. «В воспитательных целях!» Я скривилась. «Лучше встреча с десятью зомби, чем то, что меня ожидало в университете!» «Отнесу деньги в храм, куплю новую юбку, напьюсь и начищу мартиружу!» Определила я план утешающих действий после того, как Бев поизтезался надо мной, повеселев я поцеловала Иргу и смело шагнула в портал за наставником.